Глава 47. Факбой. Манчестер, 2006. Джек и Леон еле дыша добираются до гаража. Всю дорогу молчат. После урока истории, где они едва не подрались с Колином из-за Генриха VIII, говорить всё равно нет сил. В сумке болтаются учебники, а впереди целые часы домашки. И эссе по литературе надо написать, а это вообще сложно представить. Если бы Джек знал раньше, что выпускной класс такая заноза в заднице, он бы сдался вместе с Гэри и отказался от идеи получить образование. Но Ба была так рада, что кто-то в семье собрался в университет. Теперь он не имеет права ее разочаровать. Да и с Леоном веселее. «Одного его там оставлять, что ли?» «Помнишь, что сегодня надо сделать?» Леон привычно оглядывается и открывает дверь гаража. «Математику», — отвечает Джек устало. «И эссе. Я не про это». Гэри и тыковки не видно, только Воксхолл старика Альдермана одиноко стоит над смотровой ямой. Леон с интересом оглядывает его и одобрительно кивает. «Клиенты. Видел? Легальнее бизнеса не придумаешь». За фальш-стеной слышится гулкий стук и резкая ругань Гэри. Леон тут же сдвигает брови. «Нужна шумоизоляция», — замечает Джек. «Сто раз», — говорил. Они бросают сумки на диван в углу и проходят мимо стола к неприметной двери. В настоящей части гаража Гэри и Тыковка стоят над лежащим на полу аккумулятором. «Нахер ты его трогал?» — раздраженно бурчит Гэри. «Сказал же, брось, а то уронишь!» «Привет!» С виноватой улыбкой поворачивается к ним тыковка. «Мы аккумулятор уронили!» «Мы!» Со значением повторяет Гэри. «Мы вот из этой жатвы предпочитаем сигареты, из питья колу, а потом мы в одно тощее жало хватаем сорокафунтовый аккум, и роняем на капот. Едва 18 стукнуло, а уже такая мамка. Смеется Джек. Он тебя еще кормить не пытался, а, тыковка? Нахер иди, школьник. Гэри подхватывает аккумулятор, критично оглядывая его. Корпус вроде целый. Какие планы на вечер? Уточняет ли он. Мы почти закончили, оживляется тыковка. Можем в гараже затусить, выпить пиво. Вы же сегодня с нами? У меня и с мотает головой джек. И надо бы поспать. У тебя сегодня Фольксваген в Салфорде, напоминает Леон. Чёрт. Джек опирается на стену и закрывает глаза. Можно завтра. Машина сложная, гнать далеко, я и так затрахался. Надо сегодня. Леон мрачно наблюдает, как Гэри заглядывает внутрь аккумулятора. Зверюга. «Место подготовишь?» Тот хмыкает в ответ. И Джек понимает, вариантов отмазаться нет. Нужно ехать в Салфорд, вскрывать этот ебучий фольксваген и гнать его сюда. А у него еще и математики нахер знает сколько часов и ранний подъем. В такие моменты он думает, что не стоило начинать. Нужно выбрать одно. Или ты отличник, или бандит. Сил тянуть то и другое не найти, даже если в сутках будет 30 часов. Как самому Леону удается? «Тогда я домой», — говорит Джек. «Нужно подготовиться». «Ладно вам!» — расстроенно складывает брови домиком тыковка. «Мы все равно тут до ночи, так что, может, выпьем пиво, когда Джек пригонит Фольц?» Леон обводит их взглядом, задерживаясь на щенящих глазах тыковки и устало пожимает плечами. «Надо тебя тоже чем-то занять», — отвечает он. «Ладно, фокбой, я сделаю математику. Встречаемся вечером вместе с Вольсвагеном». «Пиво я куплю», — отзывается Гэри с ухмылкой. «А теперь свалите отсюда. Скоро Альдерман за Воксхоллом придет». Нью-Йорк, 2018. «До сих пор удивляюсь, как мы не сели». Качает головой Гэри, улыбаясь. «Помнишь, нас чуть с Ниссаном не взяли». Когда тыковка аккумулятор уронил, поднимает брови Леон. «Такое забудешь». 20 лет прошло!» Тыковка толкает Гэри в бок. «Вы мне когда-нибудь этот аккумулятор перестанете вспоминать?» «Мы могли его продать», — замечает Леон. Истории о том, как Гэри строил из себя невинного подростка посреди полицейского участка, объясняя, что приметный зеленый капот Ниссана он нашел на помойке, теперь вызывают только улыбку. А тогда они здорово перетряслись. «Давайте еще вспомним, как Джек не тот в угнал», — предлагает тыковка. «Ах ты мелкий мстительный засранец!» Джек поднимается из кресла и угрожающе приближается к нему. «Как я их должен был отличить? Они совершенно разные!» нагло заявляет тот, закрываясь бутылкой. Джек подбирается вплотную и щипает тыковку за бок, отчего тот охает и начинает пинаться в ответ. Гэри отодвигается, но на него успевает пролиться пиво. «Долбоёбы!» С теплом произносит тот и растирает пиво по штанине. «Успокойтесь оба!» «Мы не сели, потому что деньгами не светили», — спокойно говорит Леон. Он с улыбкой наблюдает за их вознёй и в этот раз даже не жалуется на испорченный диван. «Легко поверить тебе, Гэри, что ты запчасти на помойке подбираешь, особенно когда у тебя курица на обед в сумке и штаны из «прайм-марка». Это да, жили без размаха. Мы с Джеком еще и учились, а там не до веселья было. Еще бы. Смеется он и выпускает тыковку из захвата. Сколько мы пахали. Какие шлюхи в шампанском. За рулем бы не уснуть. Джек возвращается в кресло напротив дивана, нашаривая на полу свою бутылку. В комнате повисает тишина. Они странно жили тогда. Вроде бы и бандиты, а всё равно не как в фильмах. Днём учёба, вечером работа. Как в Макдональдсе подрабатывать, только чуть посложнее. И денег целое море. Но тратить их было некуда и некогда. Забавно, что началось всё именно из-за денег. А потом втянулись, и это стало странной новой нормой. Джек не знает, в какой момент он начал работать просто потому, что была работа. Сейчас даже не верится, что тогда он не видел другого будущего. Вот же оно, их компания, братья, Нью-Йорк. Очень неплохое, к слову, вышло будущее. А еще мы не сели, потому что всегда выбирали друг друга. Продолжает в полной тишине Леон. И когда дело принимало херовый оборот, никто из нас не сдал остальных. Ни разу. Гэри задумчиво кивает. Его часто таскали в участок, наверное, чаще всех. Гараж-то на виду. Помните Альфа-Ромео? Вдруг спрашивает Леон. Они все, не сговариваясь, поворачиваются к нему. За семь лет он впервые упоминает ту ночь. После возвращения они всего раз проговорили произошедшее и свою легенду и больше не поднимали тему. Когда вопрос встал «Мы или коп?», Джек убил копа. «Мы это не обсуждали, я знаю, но мне кажется, мы не сделали и другого. Внутри все сжимается. Зачем он при парнях?» Воспоминания снова накатывают разрушительной волной, и Джек отворачивается. Им не нужно видеть, если он, как девчонка, заревёт. Мы ни разу не сказали, что это было правильно. Вдруг поддерживает его тыковка. «Джек!» — зовёт Гэри. «Тебя это парит?» «Ну, что значит парит?» Джек поворачивается, собирая все силы в кулак. «Я убил человека. Это теперь всегда со мной». «Херово», — хмурится тот. «Но если тебе станет легче, я тоже считаю, что ты верно поступил. Я тоже виноват, подобрал девчонку. Если бы не она, нам бы не пришлось с ним разбираться. И если бы не ты убил, это сделал бы я. Не хотел я его убивать, говорил же». Джек закрывает лицо руками. Думал в плечо, чтобы ствол уронил, но, как в фильмах, оно почему-то не работает. «Не работает», — встревает Леон. «Было бы здорово, но это чертова реальность. Когда ты на той стороне, ты по колено в грязи, крови и дерьме. И эта трясина затягивает так, что хер выберешься». «Но мы выбрались», — говорит тыковка. И если для этого нужно было убить того Дибла, значит, ты все сделал верно. Становится стыдно. Он, как девчонка, еле сдерживает слезы, просто потому, что его не осуждают. Всегда думал, они не говорят о той ночи, чтобы не ссориться. Он же виноват. Убил человека, заставив всех резко менять планы. Тыковка лишился семьи после той ночи. Гэри исчез почти на сутки, и никто не знает, где он был. Леону пришлось подчищать всё дерьмо. И только Джек, единственный, кто действительно виноват, вышел сухим из воды. «А если бы это не произошло тогда, кто знает, может, мы бы сейчас все сидели», — замечает Леон, — «точно не завязали бы». «Скорее всего». Соглашается Гэри. Мы бы однажды все равно встряли. Это был вопрос времени. Спасибо. Выдыхает Джек и поднимается. Правда, спасибо. Я думал, вы меня за это не на... Закончить не получается. Гэри подрывается с места и хватает его за плечи, утаскивая в медвежье объятья. Дебил, что ли? Было и было. Главное, мы сейчас здесь. «Легальные, богатые, живём нормально, работа есть, хорошая, надёжная работа». Он разворачивается вместе с Джеком к остальным. «Это ёбаное чудо, вот что! Все живые и все на свободе. И есть о чём вспомнить!» — слабо улыбается тыковка. «Только рассказать некому», — добавляет Гэри. «Хотя, вон ли он однажды книгу напишет? это то Поднимает брови Джек. «Я за него эссе в школе переписывал». Что-то в воздухе меняется. Становится легче дышать. Вот они, четверо, смеются. Сидят в пентхаусе посреди города мечты. Все еще братья. Все еще вместе. С наступлением темноты они потихоньку расходятся. Гэри с тыковкой едут в одну сторону. Кажется, Пайпер сейчас где-то в Бруклине. Хотя это и не озвучивается. Они все еще скрываются, или он как минимум, делает вид, что ничего не знает. Пайпер переехала к Гэри в тот же день, когда съехала Флоренс. У Джека все еще странное ощущение от этого всего. Как у него получилось так быстро переключиться между девчонками? И ведь именно переключиться, закончить одни отношения и только потом начать другие. Этого Джек ожидал бы скорее от самого себя, но судьба играет с ним злую шутку. Флоренс не выходит из головы. Сколько бы он ни занимал себя другими мыслями. Они вытесняются тоской, стоит ему закрыть рот или вспомнить, что в кармане есть телефон. Работать до тошноты, кататься по городу, пока не закончится бензин, даже пить не помогает. Она всегда где-то недалеко. Правда, трубку этим утром так и не взяла. Интересно, почему? Джек задерживается, помогая Леону прибраться. Единственное, что он может сделать, чтобы показать свою благодарность. Он ведь знает, зачем тот завёл эту тему. «Созвонились?» спрашивает Леон, нарушая тишину. Нет, Джек сразу понимает, о чём он. Не взяла трубку. Э, «Есть новости. Флоренс выкупила свою галерею». «В смысле выкупила? Это ведь и была ее галерея». Эвинг продал ей помещение. В городе уже шушукаются. Она пришла к нему с сумкой наличных. За полдня всю сделку оформили. «Странно». Останавливается Джек. Насколько я помню, план был другим. Откуда у Флоренс такие деньги? Он прекрасно знает, что она три года платит себе небольшую зарплату, а прибыль постоянно реинвестирует. Даже если представить, что всё копилось, столько там не наберётся. Это не очень нормально, — обеспокоенно произносит Леон. «Эвенги не дают арендаторам выкупать помещение. Тебе бы с ней поговорить. Возможно, Флоренс понадобится наша помощь». «О чем ты? Этот третий вроде нормальный мужик». «Эвинг третий?» Резко разворачивается тот. «Ты его видел?» «В музее Флоренс нас познакомила». «Я знаю, как он ведет дела. Таких мудаков». «Земля еще не носила!» «Мы точно об одном человеке говорим?» Смеется Джек. «Он же подарил ей эту галерею. У них там бессрочный договор аренды с платой в 10 баксов. Я сам документы видел, все чисто». Он выбрасывает очередную бутылку и опирается руками на кухонную стойку, судорожно соображая. «Недавно мы с ней обсуждали, что нужно поменять договор», произносит он и платить нормальную аренду. Флоренс жила в беспокойстве, что он передумает, хотя он уверял ее, что все в порядке. Осознание неприятно колит изнутри. Скорее всего, она так и предложила поднять аренду. И, скорее всего, как вариант, безумный, конечно, это его наличные, произносит Джек. У нее столько не было, может, третий сам дал ей денег, чтобы она выкупила у него помещение. Узаконил подарок? Нет. Звучит как-то совсем странно. Если так, Леон становится напротив него и устало стаскивает с носа очки. То у меня еще больше вопросов. Эвинг-младший ведет бизнес, как полная свинья. Но третий даже его переплюнул. «Ты не веришь в такие подарки?» «Не верю в альтруизм». «Джек, поговори с Флоренс». «Что за условия были у этой сделки?» «Она все-таки...» Он сжимает пальцы в кулак. «Твоя женщина». «Если что, я помогу». «Да что такого в третьем?» «Ты видел его жену?» «Бонни?» «Да, перепуганный мышонок». Она как-то решила заняться ресторанным бизнесом. Ей нравился старый ресторанчик, которым лет сто управляла одна семья. Эвинг устроил так, что они выставили помещение на продажу. Разгром в СМИ, внезапная сальмонелла на кухне, местная инстаграм-селебрити нашла жука в салате. Все это случилось в течение пары месяцев, и за всем стоял он. Ресторан купил, считай, за бесценок. Что за ужасы капитализма? Он не хотел сильно вкладываться в игрушку для жены. И таких историй дохера. Это просто очень показательная Скажу так, я бы не стал снимать у Эвинга помещение, особенно за 10 баксов. «Брат», — Джек не выдерживает, — «хватит меня пугать. На твоем месте я бы насторожился». «Понял». Он отходит к дивану за своими вещами. «Пора домой». Сам покрутит в голове все варианты без дополнительного стимула. «Если нужно будет, сразу звони», — говорит вслед ему Леон. Дорогу домой Джек не замечает. Он пытается понять, как еще Флоренс могла достать за такое время сумку наличных. Родители? Точно нет. Богатых бабушек и тетушек у нее отродясь не было. Да и не решаются вопросы наследства за неделю. Лотерея? Ограбление банка? Ничего вменяемого в голову не приходит, и по спине пробегает холодок. «Если третий дал ей эти деньги, то на каких условиях?» «Нет, стоп, Флоренс не глупа. Она бы не согласилась на что-то совсем жесткое». Уже подъезжая к дому, Джек сворачивает к Бруклинскому мосту. «Позвонить будет неправильно, нужно поговорить с глазу на глаз. Он ускоряется». Вечером в субботу улицы почти пусты, и ничего не останавливает его от того, чтобы как можно быстрее доехать до Бушвика. Через ступеньку, через две, когда Джек оказывается на ее этаже, он, наконец, понимает, что делает. Сейчас не так важно, хочет ли она его видеть, главное, чтобы хотя бы согласилась поговорить. Даже если Флоренс все еще не готова быть с ним, если никогда не будет готова, он должен убедиться, что она в порядке. В доме непривычно тихо. Джек стучит в дверь, но никто не отвечает. Не слышно ни шагов, ни шорохов. Даже обычной для субботы вечеринки этажом ниже нет. Он начинает колотить с таким ожесточением, будто крашеное дерево само решило его не пускать. Приходит время, прежде чем он осознает, все бесполезно. её нет дома. Джек глупо оглядывается по сторонам. Что же ему теперь делать? Ее нет. Лысый татуированный парень появляется в пролете и прислоняется к стене. Уехала еще в четверг. Точно? Джек натягивает улыбку. Стой. А это не тебя я пару месяцев назад уложил отдохнуть. «И что теперь?» — пожимает плечами тот. Сильный, крутой, лысый отворачивается и начинает спускаться вниз. «Заебали!» — доносится до Джека. «Когда вы все уже отсюда свалите?» «Нужно возвращаться домой». Добавляется еще один повод для беспокойства. «Где она? Может, убри? Не ехать же теперь туда!» Медленная и невыносимая дорога домой множит мрачные мысли. Прошла только неделя, а он уже потерял всякое понимание, что с ней происходит. «Флоренс, милая, где же ты? Во что ты снова влезла из-за очередного парня, трусливо сбежавшего из твоего дома? В квартире так же пусто, как и всегда». А самое обидное, он сейчас не уснёт и тревогой доведёт сам себя до панической атаки. Может, поработать? Джек привычным движением выдвигает стол и достаёт ноутбук. От уведомления внизу экрана останавливается сердце. «Джек, привет. Мы никак не созвонимся. Но то, что я хотела сказать, всё равно не смогла бы выговорить по телефону». Я, оказывается, такая трусиха. В общем, подумала, письмо будет лучше. Когда ты сказал, что любишь меня, я испугалась, потому что сам знаешь, ты всегда говорил, отношения не для тебя. Наверное, любовь тоже не то чувство, которое ты бы хотел испытывать. При этом ты повторял, что у нас есть наша дружба. И тут я совсем запуталась. Но всё равно хочу, чтобы ты знал, Только это помешало мне произнести ответ, который был у меня в голове. Всё взаимно. На самом деле я тоже влюбилась в тебя. Сильно. Очень сильно. Если говорить по-вашему, я прямо влюбилась. Не знаю, как жила без тебя, и не представляю, как буду. Ты удивительный. Я никогда не встречала никого, кто сочетал бы в себе такую храбрость и чувственность. При этом мне до сих пор страшно и сложно со всем, что я узнала. Но я стараюсь справиться. Правда. Ты уникальный человек, Джек Эдвардс. Наверное, из всех, кого я встречала. Ты лучший человек с худшим прошлым. Но я ужасно скучаю по тебе. Вот теперь ты знаешь. Сейчас я зажмурюсь и отправлю это письмо. Не знаю, когда ты его прочтёшь, но очень хочу, чтобы ты знал. Я люблю тебя». С наилучшими пожеланиями, Флоренс Мендоса, Галерея нового искусства.